Слуховая трубка – магический инструмент, который может быть поднесен к губам нежелающего или не имеющего возможности отвечать на вопросы. Трупы, лжецы, немые – всех их можно заставить говорить правду при ее содействии. И хотя она также может применяться в отношении животных и неодушевленных предметов, результаты такого применения непредсказуемы и сложны для понимания.